Глава 4. Ты должна мне помочь, заявил эльф, когда мадам Пимглоу увела клиентку в свой кабинет, чтобы обсудить условия сделки. Древнего так и оставили лежать прикованным к кровати, и сейчас он выворачивал шею, чтобы смотреть мне в глаза, смотреть тем самым требовательным взглядом. Изумлённая наглостью пленника, я не сразу нашла, что ответить. "Должна? С чего вдруг? Я тебе что, общество по защите обесчещенных эльфов, не обесчещенных?" с ненавистью возразил древний и добавил, процедив сквозь зубы: "Пока. Пока не обесчещенного". Разумеется, мне было его жалко, этого красивого, гордого мужчину, попавшего в беду, но инстинкт самосохранения никто не отменял. В прошлом я и так слишком часто попадала в неприятности из-за того, что изображала из себя мать Терезу. Жизнь себе сломала из-за похожего красавчика, которого по доброте душевной пыталась вытащить из болота. Нет, дудки. Хватит с меня альтруизма. Судьба подарила мне второй шанс, и я буду полной идиоткой, если им не воспользуюсь. Поработаю смотрительницей борделя, освоюсь в новом мире, накоплю деньжат, а потом сменю род деятельности. Может, даже мужа себе найду, нормального, адекватного мужчину, а не такого подонка, как мой бывший. Я не буду тебе помогать. Я старалась говорить твёрдо, но в душе скрибли кошки из-за чувства вины. Проклятые угрызения совести. Но ведь ничем хорошим мои попытки спасти этого эльфа не кончатся. Меня просто вышвырнут на улицу без средств к существованию, а то и вовсе посадят за решетку. Кто знает, какие законы царят в имании. Да и хватит ли у меня знаний и умений, чтобы устроить пленнику побег? Все, что я могу, немного облегчить его участь. И я заплачу тебе, — зашептал древний, покосившись на закрытую дверь. Помоги снять ошейник, и я осыплю тебя золотом, до конца жизни не будешь ни в чём нуждаться. С золотом? Откуда у постельного раба золота? И я не раб. Вспомнились угрозы, которыми он сыпал в адрес владелицы борделя. Кто же ты такой, а? Как оказался в доме терпимости? Обещаешь озолотить за спасение, значит богат, или просто вешаешь лапшу на уши? Нет, поколебавшись, ответила я. Слишком рискованно. К тому же, я не знаю, как снять этот ошейник. Да и где гарантия, что он на мою помощь не ответит чёрной неблагодарностью? Освободиться от древних атаков и задушит меня вот этими самыми цепями, которыми его сковали, или вообще голыми руками. Вон какие они у него сильные. До сих пор шея болит, приходится прикрывать синяки платком. Штука на твоём горле, скорее всего, какой-нибудь хитрый артефакт. предположила я, и расстёгивается с помощью заклинания или чего-то в этом роде. Не вижу замка, куда можно было бы вставить ключ. «Разумеется, замок магический», — закатил глаза эльф и напрягся, услышав шаги за дверью. Я тоже насторожилась. По коридору кто-то шёл, шаги прозвучали ближе, затем начали удаляться. «Тем более», — продолжила я на всякий случай шёпотом, «раз ошейник расстёгивается с помощью магии, снять его у меня не получится». Какое облегчение. Нет, правда. Можно не мучиться угрызениями совести. Всё равно в этой ситуации я бессильна что-либо сделать. В ответ на мои слова эльф шумно выдохнул, как мне показалось, с раздражением. У тебя нет дара, даже самого слабого? недоверчиво спросил он. Я кивнула, почему-то почувствовав себя неловко. Ну да, нет. Не всем же быть колдунями и волшебниками. Исключено, категорично заявил пленник. Только дура могла поставить присматривать за мной пустышку. А та рыжая лиса дурой не выглядит. Не знаю, зачем ты мне лжёшь, но делаешь это зря. Уж поверь. И он недовольно откинулся на подушку. Я же растерянно захлопала ресницами. Магия? Вот те раз. Неужели хозяйка тела, в которое я переместилась, действительно обладала колдовскими способностями? Опустив голову, я посмотрела на свои руки, будто ожидая, что на кончиках пальцев тут же, как по заказу, заискрят молнии. Молнии, конечно, не заискрили. Да и никакой особой силы я в себе не почувствовала. Подумай над моим предложением, диз. Теперь эльф смотрел в потолок. Блондинистый локон упал на его левый глаз, причиняя неудобство и мешая обзору. Но из-за связанных рук эльф не мог убрать с лица волосы. Я выберусь отсюда, рано или поздно. И все, кто не был на моей стороне, пожалеют о том, что меня заковали в кандалы. Будь на моей стороне, Дис. Я позабочусь о тебе и сделаю тебя самой богатой женщиной Имании. Защити меня сейчас, и потом, когда силы ко мне вернутся, я стану защищать тебя. Никто и никогда не посмеет тебя обидеть. Только помоги снять ошейник. Полная сомнений, я переступила с ноги на ногу. Если ты такой могущественный, как говоришь, то почему себя защитить не смог? Цепи звякнули. Древний стиснул зубы. Это долгая история. Тебе будет скучно её слушать. Нет уж, расскажи. Я всё-таки подошла и отвела в сторону непослушную прядь волос, заставлявшую эльфа щурить глаз. За моей рукой, мимолётно коснувшейся его лица, Древний следил, как за ядовитой коброй. Прошу, будь снисходительна. Позволь мне воздержаться от подробностей моего унижения. Но как тогда мне тебе верить? Просто верь. Его мягкий голос подействовал на меня странным образом, успокоил и заставил расслабиться. Мне показалось, или ошейник на горле пленника замерцал и стал туже, совсем как в тот раз, когда древний пытался меня задушить. 2 дня Подумала я. Клиентка сказала, что придёт за ним через 2 дня. Слишком мало времени, чтобы вытащить беднягу из борделя, но можно хотя бы попробовать спасти его от изнасилования. Что ж, Диана, у тебя 24 часа, чтобы найти способ это сделать.